к о н в о ю р ы разрешили. Я быстро заполнила тару, аукалась с Колей. «Возвращайся, хватит!» — кричал он. А коричневые шляпки дразнили. «Вот я, вот!» Один крепче и моложе другого. Кидала уже в платок. «Еще один, еще!» И вдруг наткнулась на плотность тишины. «Не пение птиц, н и ау!» «Колодец безмолвия!»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 какое-то мгновение от ужаса, не могла двинуться с места. Потом метнулась и побежала без оглядки неизвестно куда, бежала, пока не обессилела, оглянулась никого. Оно, она не гналась. Безнадежная тишина задавливала. Я уже сама была близка к помешательству. Все, я никогда отсюда не выберусь. Не слух даже, а инстинкт. щ ё л какой-то неясный звук полезным. Я требовала от него еще, еще, еще, чтобы понять его смысл. Тишина откусила еще небольшую порцию звукового отражения. Я заклинала «повторись, еще, спаси!» Замерло вовсе, исчезло все, кроме слуха. Издалека доносился, кажется, звук трубы – Мне помогали. п р и с л у ш и в а я с ь к звуку комарику, я перебежками помчалась ему навстречу. Звук густел. Трубач Володя Куликов, забравшись на верхотуру полусгнившего элеватора, трубил оттуда». т е к о в ц ы стояли стеной, осуждающе смотрели на меня, когда я выходила из леса. Напуганы были и конвоиры, и товарищи, и более всех Коля. У него дрожали и руки, и ноги. Мне могли припаять срок за побег, да и всем было бы худо. Я рассказала о существе. Остановились на том, что это з а б л у д и в ш е е с я и о б е з у м е в ш а е в тайге беглянка. Что делать?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 «Не слышали?» — воскликнул встреченный знакомый по княж Погосту. «На Цолпе повальные обыски, все поезда проверяют. Бежал Николай Трофимович Белоненко, один из лордов, тот, с которым мы ходили в лазарет навещать Кагнера». «Да вы что?» — заговорили мы хором. «Он находится в командировке на Березовом. Мы только что его там видели, всего неделю назад». Он провожал нас, когда мы уходили с колонны, шли по лесу, читали друг другу стихи. Неужели он был уже готов к побегу? Знают, что был там, искали, исчез. Но это лишь половина новости. В княж по гости с Ремза, ремонтно-механического завода, бежал. Помните, тот хромой американец, что всегда ходил с костылем, считают, что они бежали вместе». Новость была настолько оглушительной, что мы долго не могли ей поверить. Американец бежал с Солпа, а Николай Трофимович с пункта, находившегося на 400 верст южнее. Почему же вместе?»